В 2005 году, то есть примерно 16 лет назад, я узнала о том, что в 1941 году московскую больницу имени Алексеева, все еще известную как Кащенко, эвакуировали водным путем на двух баржах около 500 пациентов и около 100 человек медперсонала. Часть больницы к этому моменту уже была военным госпиталем Причем многие пациенты поступали с так называемыми контузиями. Баржи должны были доплыть только до Рязани и шли с пятидневным запасом продовольствия и медикаментов. Но Рязанская больница сама готовилась к эвакуации и смогла принять лишь немногих пациентов. Тогда баржи пошли в Горький, но и там ситуация оказалась не лучше. И только в Казани местная больница согласилась принять странников. Эвакуация проходила невероятно тяжело при постоянном недостатке медикаментов, еды, белья, с туалетами прямо в отделениях, с пожаром и дизентерией и многим другим, что можно себе представить, учитывая состояние и специфику пациентов. Меня немыслимо тронул тот факт, что в условиях войны жители прибрежных сел и колхозов помогали баржам едой, когда я думаю об этом, Я чувствую, что человек действительно создан Господом по его образу и подобию. 16 лет назад у меня были два источника информации об этих событиях. Один источник – двухчасовая беседа с рейса Викторовной Кузнецовой, работавшей в больнице во время войны и впервые рассказавшей мне историю эвакуации Кащенко. А другой источник, добытая в архивах благодаря бесценной помощи Златы Панировской, отчетная записка одного из тех, кто отвечал за эвакуацию, Михаила Харламова. В этой записке я прочла слова «Условия были нечеловеческими». Такие слова, мне кажется, нечасто встречались в служебных записках того времени. Копия записки Харламова у меня не сохранилась, и я никогда себе этого не прощу. Когда я заканчивала писать это предисловие, я уже знала, в каком архиве записка находится, но у меня по-прежнему не было ее на руках, несмотря на помощь прекрасных Николая Ермилова и Анастасии Заплатиной. Немного оправдывает меня лишь тот факт, что я была уверена, я никогда не напишу этот роман, у меня просто не хватит внутренних сил так близко подойти к пересечению двух тем, пугающих меня до замирания, темы войны и темы безумия. Но история об эвакуации Кащенко — не отпускала меня. Я рассказывала ее всем, кто готов был слушать, я думала о ней постоянно, а главное, я не могла перестать представлять себе, как ее написать. А потом, в силу личных обстоятельств, у меня возникла ситуация, когда эта история начала есть меня каждый день. И я впервые в жизни решила поберечься и не писать книгу, которая наверняка дастся мне очень тяжело, и не смогла ее не написать. Книга эта была бы невозможна без помощи очень многих людей. В первую очередь, огромное спасибо моему папе Борису, прекрасному врачу, консультировавшему меня в ходе всей работы над книгой, и моей маме Лидии, ставшей моим первым и самым важным читателем. Спасибо Илье Крамнику, который помогал мне со всем, что касается устройства баржи. С ужасом думаю о том, Сколько раз я отступила от его экспертных советов ради своих фантазийных бессовестных выдумок и прошу у него прощения за любые понаписанные мною глупости. Знаете, что если где-то у баржи хвост не стыкуется с носом, это исключительно моя вина. Спасибо моей замечательной помощнице Ирине Уляковой, без которой я не справилась бы с огромными и порой странными этапами подготовительной работы. И спасибо Михаилу Погорелову, Михаилу Шифрину, Вадиму Левичу, Борису Херсонскому, Илье Кукулину, Марии Вуль, Владимиру Ермилову и Александру Гаврилову за помощь, экспертизу, советы, поддержку и человеческое присутствие.